Это всего лишь одна из приручённых ящериц стома Кришны, ободряюще заверила Сузила. Свет оставался по-прежнему ярким, но яркость сменила своё значение плюс на минус. Блеск чистого зла исходил от каждой серо-зелёной чешуйки на спине этого существа, от обсидиановых глаз и от пульсирующей красной глотки ота каменел отвёрдых краёв его ноздрей и от тусклой щёлки пасти. Уил отвернулся. Над чётна главный ужас пялился на него ото всюду, куда бы он ни бросил взгляд. Те композиции мистических кубистов превратились в сложно устроенные механизмы, не способные делать ничего доброго. Тот тропический пейзаж, среди которого он испытал единение своего существа с Богом, стал теперь одновременно и самой отвратительной викторианской аллеографией, которая изображала, вообще говоря, ад. На полках ряды книг, драгоценных камней излучали тьму в тысячи ватт мощностью, делая темноту видимой. И какой же дешёвый вид приобрели все прежние сокровища, какими неописуемо вульгарными стали. Там, где прежде виделись золото, жемчуга и драгоценные камни, остались только игрушки с рождественской ёлки, лишь тусклая пластмасса и крашеные жестянки. Всё по-прежнему пульсировало жизнью, но жизнью дешёвого, съёмного лондонского подвала. И это, как подтвердила и музыка тоже, как раз и было тем, что непрерывно создавал всемогущий, космических масштабов универсальный магазин, полки которого забиты произведёнными в огромных количествах ужасами. Ужасами вульгарности, ужасами боли, жестокости и безвкусицы, дебильного и преднамеренного зла. Нет, Это не геккон, услышал он слова Сузилы. Не одна из милых маленьких домашних ящеринок. Это какой-то громадный зверюга из джунглей, один из кровососов. Хотя крови они, конечно же, не пьют на самом деле. Просто у них алуе глотки, а мордочки багровеют, если их напугать или разозлить. Отсюда и глупое поверье. Посмотрите. Вот он в действии. Уилл снова бросил взгляд вниз. Сверхестественно реальный чешуйчатый ужас с чёрными пустыми глазками, с пастью убийцы, с кроваво-красным горлом, выбросил голову вперёд, тогда как остальная часть его тела осталась неподвижно лежать на полу, недвижимая, как сама смерть, всего в каких-то 6 дюймов от его ноги. Он нашёл для себя ужин объяснила суть происходившего сузила. Приглядитесь к краю ковра слева от себя. Оил повернулся в указанном ему направлении. Гангилс, Гангилоиды, продолжала она. Помните? Да, разумеется, он помнил того богомола, что уселся на спинку его кровати. Но ведь это случилось в другой жизни. Тогда он видел просто необычного вида насекомое. А сейчас перед ним предстала пара чудовищ размером в дюйм каждое, исключительно неприятных и даже грозных, застигнутых присыва куплении. Их голубоватую бледность рассекали розовые прожилки. Крылышки непрерывно трепетали, как лепестки на ветру, обрамлённые по краям более тёмной фиолетовой каймой. Мимикрия под цветы на фигуры насекомых оставались ясно различимы, а потом даже раскраска под цветы претерпела изменения. Эти дрожавшие крылышки принадлежали теперь двум покрытым малью статуэткам из дешёвого подвала, двум действующим моделям кошмара, двум миниатюрным заводным игрушкам, изображавшим случку. А потом Одна из кошмарных игрушек, самка, повернула маленькую приплюснутую головку, всю превратившуюся в сплошную разинутую пасть, и вытрощенные глаза на конце длинной шеи, она повернула её. О, боже, начала пожирать голову мужской фигурки. Первым она высусила пурпурный глаз, потом откусила половину голубоватой мордочки. То, что осталось от головы, упала на пол. Необременённая больше тяжестью огромных глаз и челюстей, шея стала беспорядочно качаться из стороны в сторону. Женская игрушка ухватилась за сочившейся жидкостью обрубок, и пока безглавная фигура самца продолжала изображать свою пародию на Ареса в объятиях Афродиты, стала методично жевать. Уилл крайм глазу уловил другое движение. Резко повернул голову и успел заметить, как ящерица крадётся к его ноге. Ближе, ближе. В страхе он отвёл взгляд. Что-то коснулось большого пальца, а потом щекоткой проползло по подъёму ступни. Затем щекотка прекратилась, но он чувствовал на ступне лёгкий груз, контакт с сухой чешуйчатой кожей. Ему хотелось закричать, но голос пропал. А когда он попытался сойти с места, мышцы отказались подчиняться ему. Совершенно неподвижно, если не считать пульса, бившегося в красной глотке, чешуйчатый ужас лежал на подъёме его ступни, пялясь ничего не выражавшими глазками на свою обречённую добычу. Сплетённые вместе две действующие модели кошмара подрагивали лепестками на ветру сотрясаемые по временам спазмами двух огоней смерти и совокупления безвременно минуло столетие так за так там весёлый танец смерти длился и длился внезапно кожа и ноги Она ощутила уколы крохотных кактей кровосос сполз с его ступни на пол и ещё, казалось, целую жизнь он пролежал там абсолютно недвижимо А затем с невероятной скоростью метнулся под досками пола к ковру. Щёлка пасть открылась и снова захлопнулась. Из жующих челюстей торчал только край шик крыла с фиолетовой оторочкой, который продолжал слегка трепетать, как лепесток орхидеи под дуновением бриза. мелькнуло на мгновение пар лапок, на затем и она исчезла. Уиллс дрогнулся и закрыл глаза. Но вдоль границы ощущений, воспоминаний и фантазий ужас преследовал его. В флуоресцентном сиянии внутреннего света бесконечная колонны жестяных раскрашенных насекомых и поблескивающих чешуёй при смыкающихся вершила марш по диагонали слева направо появляясь из какого-то скрытого кошмарного источника и направляясь к неизвестности чудовищной гибели. Миллионы гангилос-гангилоидос, а в их окружении бесчисленные кровососы, поедающие и поедаемые, всегда, бесконечно. И все это время скрипка, флейта, клавесин — Звучала пресс-то из четвертого бранденбургского концерта. Тоже двигалась вперед в бесконечность. Какой веселенький маршик в стиле рок-о-ко. Левый, правый, левый, правый. Да, но какие подавать команды тем, у кого шесть лапок? Вот только они внезапно перестали быть шестилапыми насекомыми, а превратились в двуногих. Бесконечная колонна насекомых неожиданно обернулась в столь же бесконечный колонный солдат, марширующих, напоминая марш коричневых рубашек, которые он видел на улицах Берлина за год до войны. Тысячи и тысячи, их знамена колыхались, их форменные гимнастерки отливали в инфернальном освещении, как подсвеченные экскременты. Бесчисленные насекомые. И каждая двигалась с точностью механизма, с готовностью подчиняться свойственной хорошо натасканной собаке. А лица? Что за лица? Он уже видел их крупным планом в немецких документальных фильмах, в лентах киноновостей. Но вот они оказались прямо перед ним, сверхъестественно реальные, объемные и живые. Чудовищное лицо Гитлера, орущего с постоянно открытым ртом. А потом выхваченные из толпы отдельные лица его слушателей. Огромные лица идиотов, бездумно восприимчивых. Лица лунатиков с широко распахнутыми глазами. Лица юных нордических ангелов, погруженных в блаженное видение фантазии лица борочных святых, охваченных экстазом, лица любовников на грани оргазма. Единый народ, единое жизненное пространство, единый лидер. Единство, какое объединяет вместе кишащих насекомых, не требующее познания, понимания nonsens и дьявольщины. А потом Камера кинохроники дает общий план сплоченных рядов, свастик, духовых оркестров и вопящего с высокой трибуны гипнотизера. И снова в сиянии идущего изнутри света колонны похожих на насекомых людей, бесконечно марширующих под мелодию музыки ужаса в стиле рок-ко-ко. «Вперед, солдаты нацизма! Вперед, воинство Христово!» «Вперед, марксисты и мусульмане! Вперед, каждый народ богоизбранных, каждый крестоносец и рыцарь священной войны! Вперед, к нищете, к мерзости, к смерти!» И вдруг Уилл увидел перед собой то, во что превращаются марширующие колонны, когда достигают конечной точки. Тысячи трупов в корейской грязи, Бесчисленные груды человеческого мусора по всей африканской пустыне. Потом, поскольку видения менялись со сводящей с ума скоростью и внезапностью, перед ним вновь предстали пять уничтоженных бомбой тел, которые он видел всего несколько месяцев назад на ферме в Алжире, запрокинутые к небу лица, разорванные глотки. И сразу возник образ двадцатилетней давности та, раздетая до гола и мертвая пожилая женщина среди развалина штукатуренных стен своего дома в лесу святого Джона. А затем, без всякого перехода, он оказался в собственной серо-желтой спальне, где в зеркальной дверце гардероба отражались два бледных тела. Это он, И Бабс неистово совокуплялись под аккомпанемент его воспоминаний о похоронах Молли и хорошо подобранной на волнах радио Штутгарта музыки для Страстной Пятницы, что-то из парцефаля Вагнера. Сцена сменилась снова. Сначала среди гирлянд из жестяных звезд и праздничных лампочек тетушка Мэри весело улыбнулась ему, а потом у него на глазах ее лицо стало чужим злобным, плачущим, лицом незнакомки, которая заняла ее место в те жуткие недели перед окончательным превращением в человеческий мусор. Сияние любви и доброты, а потом словно задернули шторы, закрыли жалюзи и ставни, ключ повернули в замке, и они оказались на своих местах. Она — на кладбище, а он — в своей личной тюрьме, приговоренной к пожизненному одиночному заключению, которое однажды, в неопределенное пока утро, закончится смертью. Агония в снятом по дешевке подвальном помещении, распятие среди украшений рождественской елки, снаружи или внутри, с открытыми или с закрытыми глазами, но спасения не было. «Нет спасения», — прошептал он про себя, и слова подтвердили непреложность факта, трансформировали догадку в отвратительную неизбежность, которая постоянно открывалась, разверзалась внизу и вела в бездну озлобленной вульгарности, к аду за адом совершенно бессмысленных страданий. И эти страдания мысль пришла с мощью истинного озарения были не просто бессмысленными, они обладали свойством накапливаться и рождаться одно из другого. Совершенно очевидно, совершенно ужасающим образом, как она пришла к молле, к тётушке Мэри и ко всем остальным, смерть посетит и его самого. Настигнет его, но никогда не положит конца этому страху, этому тошнотворному отвращению этим плаксивым сожалением, сопровождаемым презрением к самому себе. Бессмертный в своей бессмысленности страдания будут длиться вечно. Во всех остальных отношениях человек был гротескно и печально конечен, но только не в том, что касалось страданий. Этот тёмный маленький изгусток материи, который называл себя я, оказывался способен на безвременные страдания, которые продолжались вечно, вопреки даже смерти. Боль жизни и боль смерти, рутина повседневных, сменяющих друг друга агонии в дешевом подвале, а потом окончательное распятие среди блеска пластмассовой и жестяной вульгарности, все более яркая и разрастающаяся, она пребудет с тобой всегда. А свою боль невозможно было даже кому-то передать. Изоляция оказывалась полнейшей. Осознание своего существования оборачивалось осознанием того, что ты всегда оставался в одиночестве. Столь же одиноким в мускустном олькове бабс, как ты всегда оставался наедине с болью в ухе или со сломанной рукой как останешься один на один со своим смертельным раком, один, когда придет мысль, что все кончено, а остаются только бессмертные страдания. Но внезапно он понял, что с музыкой начали происходить изменения. Сменился темп. «Ралентандо» — музыкальный термин, означающий «замедление». Это был конец. Конец всего... И для всех. Весёленького танца смерти и трубного марша, под который шагали к краю пропасти. И вот он, край. Не твёрдой походкой они приблизились к нему. Ralentando, ralentando. Падение гибнущего, падение навстречу смерти. Из пунктуальной неизбежностью два ожидаемых аккорда, завершающих и доминирующих, а затем финал, громкий и безошибочно угадываемый в своей тональности. Что-то царапнуло, раздался резкий щелчок и наступила тишина. Сквозь открытое окно он мог слышать кваканье лягушек в отдалении и монотонное жужжание роившихся летучих насекомых. Но в то же время каким-то непостижимым образом тишина оставалась полной ничем не нарушаемый. Как мухи, навсегда застывшие в куске интарья, все звуки сковало прозрачным беззвучием, путы которого они бессильно были разорвать или хотя бы ослабить. Беззвучие лишало их всякого значения. Безвременно переходя от одной интенсивности к следующей, тишина лишь становилась всё глубже. Тишина словно притаилась в засаде, наблюдая. Заговорщицкая тишина несравненно более зловещая, чем самые злобные звуки марша смерти в стиле рок-ко-ко, которые ей предшествовали. Это был край той пропасти, к которой музыка подвела его отдельно. Сначала к краю, а потом и через край в вечную тишину. Бесконечное страдание, прошептал он. И ты не можешь даже говорить, не в состоянии даже кричать. Скрипнул стул, прошелестел шёлк. Он почувствовал созданный каким-то движением поток воздуха, обдавший его лицо в близкой присутствии другого человека. Даже с сомкнутыми веками он сумел понять, что сузила, опустилась на колени рядом с ним. Мгновением позже он почувствовал прикосновение её рук к своему лицу, ладони легли на щёки, пальцы на виски. Часы в кухне издали негромкий трескучий звук, а потом стали бить: 1 2 3 4. Снаружи в саду порывистый ветер что-то непрерывно шептал, шевеля густой листвой. Мгновение спустя прокричал петух, и почти тут же с почтвидной дистанции донёсся ответ другого петуха, а потом в одно мгновение сразу нескольких, ещё и ещё. Ответ на ответ, отзыв на призыв, новый ответ. Вызов, как реакция на вызов, словно на поединок а затем другой звук влился в этот хор. Четкий и внятный голос, но не человеческий. «Внимание!» — произнес он сквозь перекличку часов и гудения насекомых. «Внимание! Внимание! Внимание!» «Внимание!» — сказала сама Сузила. И пока она повторяла это слово, он почувствовал, Как её пальцы начали шевелиться у него на лбу. Легко-легко, от бровей к линии волос, от каждого извиска в к середине точки между глазами. Вверх и вниз, вперёд и назад, размягчая узлы, образовавшиеся в сознании, помогая рассосаться сгустком тревожного изумления и боли. Внимание к этому И она усилила давление ладоней на его скулы, давление кончиков пальцев на точки над душами. К этому, повторила она, к тому, что происходит сейчас. Ваше лицо между моими руками. Давление ослабло, а пальцы вновь заскользили по лбу. Внимание. Сквозь разрозненные прочие звуки этот лейтмотив настойчиво повторялся. Внимание, внимание, внима. Птичий голос оборвался посреди слова. Внимание к её рукам на его лице или внимание к этому ужасающему сиянию внутреннего света, к этому потоку плазмосовых и жестяных звёзд. И через барикады вульгарности к тому мешку с мусором, в котором когда-то была молли, к зеркалу в борделе, ко всем бесчисленным трупам в грязи, к пыли и отбросам. И здесь же попрежнему оставались те ящерицы и миллионы гонгилус гонгилоидес в маршевых колоннах, как и восхищённые, преданно слушающие лица нордических хангелов. Вниманию Да нёсся снова голос майны с противоположной стороны дома. Внимание. Уил поматал головой. Внимание к чему? К этому. Она погрузила свои ногти в кожу на его лбу. К этому. Здесь и сейчас. И тут нет ни капли той романтики, какая присутствует в страдании и даже в боли. Это простое ощущение ногтей. И даже если бы оно сделалось намного сильнее, оно никак не могло бы длиться вечно или неопределенно долго. Ничто не вечно, всему положен свой предел, за исключением, быть может, природы Будды. Она совершила движение руками, и контакт перешел от прикосновения ногтей к приложению кожи. Кончики пальцев соскользнули вниз с его бровей, И очень нежно задержались на сомкнутых веках. В первом мгновении ему захотелось поморщиться. И им овладел почти смертельный страх. Куш не собиралась ли она лишить его глаз? И он сидел, готовый при любом её опасном движении откинуть голову назад и вскочить на ноги. Но ничего не случилось. Постепенно весь его страх улетучился, хотя он сохранял полную сосредоточенность на этом столь интимном, неожиданном и потенциально опасном контакте. Ощущение было тем более острым, что глаза представлялись в высшей степени уязвимыми, но зато его острота не оставила ему эмоций, чтобы растрачивать их на внутренний свет, как и на все ужасы и проявления вульгарности, видимые при нём. "Обратите внимание", прошептала Анна, но не обращать внимания было попросту невозможно. Пусть мягко, пусть очень деликатно, но её пальцы пробовали сейчас испытать скорость работы его сознания. И какими же невероятно чувствительными, заметил он вдруг, были её пальцы. Какая странная покалывающая теплота исходила от них. «Это как легкий электрический ток», — восхищенно произнес он. «Но, к счастью», — сказала она, — «этот электрический сигнал не несет в себе никакой информации. Я прикасаюсь, и вас чуть бьет электричеством от прикосновения, но не происходит передачи данных. Это не общение, просто обмен жизненной силой, вот и все». А потом, после паузы, она спросила: Вы осознаёте, Уилл, что за все те часы, что мы сидим здесь, или в вашем случае за все те столетия, все вечности, вы ни разу не посмотрели на меня? Ни разу? Вы боитесь того, что можете увидеть. Он подумал над её вопросом и наконец кивнул в ответ. Вероятно, «Так оно и было», — сказал он. «Я боялся увидеть нечто, требующее моего участия, нечто, взывающее к действиям с моей стороны». «А потому вы решили ограничиться бахом, пейзажами, чистым светом и пустотой?» «Которую вы не позволили мне разглядывать слишком долго», — пожаловался он. «Потому что пустота шуньята не принесет вам пользы, а может лишь навредить, пока вы не умеете видеть ясный свет даже в гонгилус гонгилоидес». «И, конечно, в людях», — объяснила она, — «что порой бывает сложнее всего. Очень и очень сложно». «Сложно?» — он подумал о маршировавших колоннах, о телах в зеркале обо всех других телах, распростёртых лицами в грязи, и покачал головой. Это не сложно. Это невозможно. Нет, возможно, упорствовал она. Шуньята подразумевает каруну. Пустота это свет, она включает в себя и сострадание. «Жадные созерцатели хотят овладеть светом, не заботясь о сострадании. А просто добрые люди стараются быть сострадательными, но отказываются принимать зрелища, открываемые светом. Как обычно, это вопрос выбора и приятия лучшего из двух разных миров». «А теперь», — добавила она, — «настало время вам открыть глаза и увидеть, как по-настоящему выглядит мир» человеческое существо. Кончики пальцев пропали с век, переместились на лоб, коснулись висков, прошлись по щекам и к уголкам рта. Мгновением позже он ощутил прикосновение к своим пальцам. Она взяла обе его руки в свои. Уилл открыл глаза и впервые, с тех пор, как принял средство Мокша, посмотрел ей прямо в лицо. «Боже всемогущий!» — прошептал он через несколько мгновений. Сузила рассмеялась. «Что, так же отвратительно, как кровосос?» — спросила она. «Но здесь было не до шуток». Он в нетерпении поматал головой и продолжал смотреть. Глазницы спрятались в загадочной тени, и за исключением небольшого полукруга света на скуле, так же выглядела вся правая сторона её лица. Зато левая сияла живым золотистым излучением сверхъестественно ярким, но в этой яркости не виделось ни вульгарности, ни зловещего света, исходившего из тьмы, как не проявилось и того блаженного озарения от отдалённого восхода солнца вечности, которое открылось ему за сомкнутыми веками, когда он увидел драгоценные камни в виде книг, композиции мистических кубистов и оживший пейзаж с акварели. Сейчас он видел перед собой парадокс крайности, неразделимо слившихся в единое целое света, сиявшего из темноты, и темноты в самом центре мощного источника света. Это не просто воздействие солнца, сказал он после очередной паузы. И это не витражи Сартра, не адский дешёвый подвальчик и слава богу Но это всё вместе взятое. Но вы, как ни странно, остались узнаваемо собой, и я тоже вроде бы не изменился. Хотя надо ли говорить, что мы оба стали совершенно другими. Вы и я, словно на портретах кисти Рембранта, но тысячекратно более талантливого Рембранта. Он снова замолчал, но почти сразу закивал, как будто желал немедленно подтвердить только что сказанное. "Да, именно так", продолжал он. "Солнце бьёт в окна собора в Шартре, а в окнах дешевого подвала появились сказочной красоты витражи. А ведь этот подвал не перестал быть одновременно камерой пыток, концентрационным лагерем" погребальным склепом снаряженной рождественской ёлкой. Но только теперь подвал сделал со своей противоположностью, забрал у Шартра прелив солнце в витражах и пролил её на нас с вами, портреты работы Рембранта. Вы улавливаете хоть какой-то смысл в моих словах? В ваших словах заключён смысл всего этого мира, заверила она его. Но Уилл был слишком занят наблюдением за ней, чтобы обращать чрезмерное внимание на её ответ. Вы настолько невероятно красивые, сказал он потом. Но будь вы даже уродливы, это не имело бы никакого значения. Вы остались бы достойны кисти Рембранта, но только в 5000 раз более гениального Рембранта. Повторил он, понравившийся оборот речи. И при этом я не хочу переспать с вами. Нет, это неправда. Я бы очень хотел переспать с вами. Очень сильно. Вот в чём мы истина. Но ничего не изменится, если мне это так и не удастся. Я буду продолжать любить вас, любить так, как положено человеку, считающему себя христианином. Любовь, произнёс он. Любовь. Ещё одно слово, которое воспринимается чуть ли не грязным. Влюбиться, заняться любовью с этим всё в порядке. Но любовь сама по себе воспринимается неприличным словом, которое я не мог заставить себя вымолвить вслух. Однако теперь, теперь он улыбнулся и покачал головой. Можете мне не верить, но я начал понимать, что люди имеют в виду, когда говорят: "Бог это любовь". Какой мне представлялось это банальной глупостью. Но оказывается, что так и есть. Как есть это ваше совершенно необыкновенно прекрасное лицо. Он склонился, чтобы смотреться в него пристальнее. Словно смотришь в хрустальный шар, добавил он сам себе, не веря. Видишь всё время что-то новое. Вы даже представить себе не можете. Но она могла себе представить всё. Не забывайте, сказала она, что мне доводилось бывать на вашем месте. А вы всматривались потом в лица людей. Она кивнула своя собственная в зеркале и, конечно же, в лицо Дуглда. Боже мой, что было, когда мы с ним в последний раз приняли средство мокши вместе. Он стал выглядеть героем какого-то невероятного мифического эпоса, никогда не существовавшего, об индицах в Исландии, о викингах в Тибете, а потом без предупреждения обернулся майтрея-буддой. «Совершенно точным узнаваем и узнаваемым Майтрея Будды. От него исходило такое сияние. Я и сейчас еще могу...» Она осеклась, и внезапно Уилл обнаружил, что смотрит на воплощенное горе с семью мечами, пронзившими сердце. Видя признаки боли в темных глазах и в опущенных уголках рта с красивыми припухлыми губами, он понял. Рана для неё оказалась почти смертельной. Понял по тому, что его собственное сердце всё ещё кровоточило. Он сжал её руки. Разумеется, здесь не помогли бы никакие слова, никакая философия утешения. Существовало только общее для двоих мистерия прикосновения, только такая передача от кожи к коже потока вечности. Человек легко отступает, сказала она потом. Слишком легко и очень часто падает. Она глубоко вздохнула и напрягла плечи. И снова у него на глазах её лицо, всё её тело претерпели ещё одну метаморфозу. Он видел, что в этом маленьком и хрупком с виду человеческом существе было достаточно сил, чтобы противостоять любым страданиям. Воля, способная тягаться со всеми мечами, которые судьбе было угодно вонзить в нее. Почти угрожающая в величии своей решимости бороться, темная богиня Церцея сменила только что сидевшую перед ним милосердную матушку Долорес. Нахлынули воспоминания о том, как этот тихий голос покорил его, рассказывая о лебедях и о соборе, об облаках и о гладкой поверхности воды. И когда он вспомнил все это, лицо перед ним вдруг озарилось осознанием своего триумфа. Не только сила, но и внутренняя властность, он увидел ее отражение на лице, почувствовал ее присутствие... И по неволе весь сжался.